голова 34. Олег глубоко вздохнул и постучал в дверь. Дилан открыл её и нахмурился. Выглядишь просто ужасно. Я пришёл поговорить с доктором Барлоу, сказал Олег. Мичман распахнул дверь машинного отделения. Доктор скоро придёт, но имей в виду, она в плохом настроении. Я уже знаю, что у вас проблема с двигателем. Сказал Алек. Он решил не скрывать, что граф Фольгер шпионил за ними. План спасения, который он задумал, строился на обоюдном доверии. Дилан кивнул в сторону ящика загадочными яйцами. И как будто мало проблем с двигателями. Этот чертов идиот Ньюкерк не уследил прошлой ночью за температурой. Но, по мнению доктора Барлоу, виноват все равно я. Алек заглянул в ящик. «Там осталось только три яйца». «Скверно!» «Всё равно миссия уже провалилась». Дилан достал термометр из ящика и проверил температуру. «Нам сильно повезёт, если без двигателей мы доберёмся хотя бы до Франции». «Об этом-то я и пришёл поговорить. Наш шагоход тоже вышел из строя». «Вы уверены?» Дилан широким жестом обвёл загромождающее машинное отделение ящики. «Мы можем дать любые запчасти, для нас они всё равно уже бесполезны». «Боюсь, запчастями не обойтись», – сказал Алек. «Мы не можем поставить шагоход на ноги». «Вот они, ваши машины», – воскликнул Дилан. «Разве я тебе не говорил? Никогда не видел животного, которое не могло бы само перевернуться со спины на брюхо». «Если не считать черепах и одного из котов моей тётушки!» Олег поднял бровь. «Уверен, кот твоей тётушки не пережил бы прямое попадание авиабомбы». «Не факт, слой жира защитил бы его». Вдруг глаза Дилана вспыхнули. «А почему бы вам не полететь с нами?» «В том-то и дело», — сказал Олег, «Я готов, но мои люди против». Они не хотят попасть в плен к французам. Вот если мы незаметно улезнём, когда вы приземлитесь, тогда... Может быть, тогда ему удастся уговорить свой экипаж спастись, и граф Фольгер вернёт принцу хотя бы частицу утраченного уважения. Дилан кивнул. Без двигателей мы всё равно приземлимся, где удастся. Сомневаюсь, что нас будет встречать почётный караул. «Знаешь, полёт по ветру на воздушном ките – опасное занятие. Может случиться всё, что угодно». «Каковы шансы?» Дилан пожал плечами. «Всё не так плохо. Однажды я пролетел на Медузе через половину Англии, причём совершенно один». «Правда?» – спросил олег с лёгкой завистью. «Похоже, жизнь Дилана состояла из сплошных приключений». На миг Алику захотелось забыть о своём происхождении и стать таким же, как Мичман, обычным солдатом без земли и титула. «Это случилось в мой первый день в воздушном флоте», – начал Дилан. «На Лондон обрушился необычный шторм, наверное, самый сильный за последнее столетие. Ветер срывал крыши и поднимал в воздух целые дома, в том числе...» Дверь внезапно распахнулась, и в машинное отделение ворвалась доктор Барлоу, с сверяпокомкая в руке свёрнутую карту. «Капитан Глупец!» – заявила она. «Корабль полон идиотов!» Дилан отдал ей честь. «Но яйца горячие, как тост мэм!» «Что ж, это радует, хотя в данных обстоятельствах совершенно бессмысленно!» «Он собирается возвращаться во Францию!» Доктор Барлоу рассеянно подняла взгляд. «А, это вы, Алек. Надеюсь, что ваша шагающая машина в лучшей форме, чем этот несчастный корабль». Алек поклонился. «Боюсь, что нет, доктор. Мастер Клоп говорит, что мы не сможем поставить её на ноги». «Неужели всё так плохо?» «Увы. На самом деле я пришёл спросить, не возьмёте ли вы нас с собой?» Алик уперся взглядом в носки своих ботинок. «Если, конечно, ваши технические возможности позволяют взять добавочный вес пяти человек». Доктор Барлоу начала постукивать свернутой картой по ладони. «У нас больше нет проблемы с перевесом. Запасы пищи на исходе, в том числе и ваши, мы всё скормили животным». Она выглянула в иллюминатор и добавила... «И наша команда сильно поредела!» Олег кивнул. Он видел тела погибших летчиков и людей, копающих могилы в твердом, как камень, снегу. «Но ведь Франция не нейтральная территория!» Сказала леди. «Вас захватят, как военнопленных!» «На этот счет у меня есть просьба!» Олег глубоко вздохнул. Дилан сказал, что вы приземлитесь в какой-то случайной точке. Тогда мы тихо уйдём. «А мы ничего не заметим», — добавил Дилан. «Это может сработать», — доктор Барлоу задумчиво кивнула. «И мы вернём тебе долг, олег, Но боюсь, что решать буду не я». «Вы говорите, что капитан не видит другого выхода, кроме возвращения?» «Капитан Идиот», — повторила Леди с горечью. Он отказывается завершить нашу миссию. Не хочет даже попытаться. Если мы можем лететь по ветру во Францию, то с таким же успехом можем лететь и в Османскую империю. Вопрос только в том, чтобы поймать подходящий ветер. Она помахала свёрнутой картой. А воздушные течения в Средиземноморье прекрасно известны. Всё не так просто, мэм, заметил Дилан и Кашленов добавил. Вообще-то наше место назначения – военная тайна. Доктор Барлоу мрачно взглянула на яйца. Если и тайна, то совершенно бессмысленная. олег нахмурился. Интересно, зачем Левиафан направляется в Османскую империю? Турки были мусульманами, а потому фанатичными противниками дарвинистов. Они много столетий враждовали с Россией. Султан с Кайзером были старыми друзьями. Фольгер всегда говорил, что рано или поздно турки вступят в союз с Германией и Австро-Венгрией. «Но ведь сейчас Османская империя – нейтральная территория?» – спросил он осторожно. Доктор Барлоу вздохнула. «На данный момент – да, но это может измениться в любую минуту, а значит, каждый день промедления – для нас катастрофа». Годы работы впустую. Алик слушал её в полуха, обдумывая новый вариант развития событий. Османская империя – отличное место, чтобы спрятаться. Обширное и могущественное государство, где несколько золотых монет решат любые проблемы. Конечно, там наверняка полно немецких шпионов, но по крайней мере в момент приземления он не будет считаться военнопленным. «Доктор Барлоу, не будет ли наглостью с моей стороны спросить, в чём заключается ваша миссия?» Она бросила на него насмешливый взгляд. «Я не могу выболтать все наши военные секреты, но вам должно быть очевидно, что я не военный, а учёный». «И дипломат». Доктор Барлоу улыбнулась. «Постольку, поскольку». Алик снова бросил взгляд на ящик. Какое отношение имеют яйца к дипломатии? Впрочем, важно другое. Доктор Барлоу пойдёт на любой риск, чтобы доставить их в Османскую империю. И тут Алика озарила смелая идея. А что, если я дам вам двигатели? Доктор Барлоу подняла бровь. Извините. На шагоходе имеются два мощных двигателя. Оба в хорошем состоянии. Несколько мгновений леди молчала, а потом повернулась к Дилану. «Это возможно, мистер Шарп?» Мальчик ответил озадаченным взглядом. «Уверен, что они достаточно мощные, мэм. Но они чертовски тяжелые, и все эти механизмы – настоящая головоломка. Пока их разберут и соберут заново и запустят, пройдет сто лет, а у нас мало времени». «С нашей помощью вы управитесь быстрее», – возразил Алик. «Клоп – лучший механик в Австрии. Мой отец выбирал его из сотен. Он и Хоффман поддерживали штурмовик в рабочем состоянии пять недель без всяких запчастей. Уверен, что они смогут установить и пару пропеллеров». «Ну, может быть», – сказал Дилан. «Но там работы чуть больше, чем на пару пропеллеров». Тогда нам помогут ваши инженеры. Олег повернулся к доктору Барлоу. Что скажете, вы сможете продолжать вашу миссию, а я и мои люди окажемся в дружественной стране? Но есть одна проблема, сказала женщина. Мы попадаем от вас в зависимость. Об этом Олег не подумал. Контроль над двигателями означал контроль над кораблём. Мы можем научить ваших инженеров. Прошу, поверьте мне, я делаю это предложение от чистого сердца. «Вам я верю, Олег, сказала Ледя. «Но вы всего лишь мальчик. Как мне удостовериться, что ваши люди рассуждают так же, как вы?» «Потому что я...» Алек прикусил язык. «Они сделают то, что я скажу», — неловко закончил он. «Вы не забыли, что они отдали за меня графа?» «Я не забыла», — подтвердила Ледя. «Но если мы хотим заключить сделку, Алик, я должна знать, кто вы на самом деле». «Я... я не могу вам сказать». «Тогда позвольте мне догадаться. Лучший мастер механики во всей Австрии служил вашему отцу». Принц опустил голову. «И вы говорили, что в бегах уже пять недель». Продолжала она. «Значит, ваше путешествие началось примерно 28 июня?» олег застыл. Доктор Барлоу назвала дату той ночи, когда умерли его родители. Выходит, она догадывалась и раньше. А сегодня олег вручил ей последний фрагмент головоломки. Он хотел сказать, что это всё неправда. Но внезапно у него перехватило горло. Пока горе надо было скрывать, он держался, но сейчас снова нахлынуло отчаяние. Доктор Барлоу, приблизившись, коснулась его руки. Олег, мне так жаль. Все это ужасно. Значит, слухи оказались верными? Их убили немцы?» Олег отвернулся, не в состоянии вынести ее жалость. «Они охотятся за нами с самой первой ночью?» «Тогда мы непременно должны забрать вас отсюда!» Доктор Барлоу встала и накинула пальто. «Я пойду и еще раз поговорю с капитаном!» «Прошу вас, мэм!» – попросил олег дрожащим голосом. «Никому не говорите, кто я такой! Это все сильно усложнит!» Ученая дама постояла несколько мгновений в задумчивости. «Хорошо, пусть это пока будет тайной!» Порадуем капитана вашим предложением относительно двигателей. Она открыла дверь и обернулась на пороге. олег мысленно взмолился, чтобы она поскорее ушла. Он едва сдерживался и не хотел заплакать при женщине. Но леди сказала только. Позаботьтесь о нем, мистер Шарп. Я скоро вернусь.